Лариса. Едва я опустила трубку, сейчас же раздался новый звонок. Озвонел второй итальянец, друг того высокого, белокурого, маленький Сусами. Сходу предложил мне триста тысяч лир, чтобы я приехала к нему. Не обиделась? Нет, что ж, обижаться. С той поры, как открыл ресторанчик, слышала я не такое. Тут важно отделить себя, какая ты есть, от того, что о тебе могут подумать, и не смешивать эти понятия. дала ему телефон Светланы, пообещав, что он не пожалеет. Эта девочка была у меня несколько раз с иностранцами и оставила визитку. Что ж, у меня одна работа, у нее другая. Смешно было применять к жизни, какой теперь живем, те мерки, по которым жили прежде. Иначе свихнешься. Впрочем, можно было свихнуться и прежде. Поводы разные, организм один. Первый раз она пришла в компанию, которую привел Иванов. тонкая, хрупкая, прям таки фарфоровая, белорумяная, с черными глазами и черными бровями, которые называют сабалинами, в узком костюмчике и ниткой круглого морского жемчуга на шее. Я так и ахнула. Где их выращивают? Ни жемчужина таких девочек. Иванов позвал меня к ним за стол, я присела, все молча нажирались. Я не выдержала, завела с ней необязательный советский разговор. Кто, что, откуда? Она сказала, что из Калуги училась в английской школе, уже в Москве закончила курсы итальянского и одно время работала переводчицей. А теперь чем занимаетесь? Спросила я все еще светски. Она выпустив длинную струю сигаретного дыма, ответила что-то невнятное. Я встала и ушла к себе в кабинетик под предлогом отдать нужные распоряжения, закрыв дверь и расхохоталась. Прямо таки нервная истерика со мной случилась. Я смеялась на самой собой. Когда рассказывала Иванова, он тоже хохотал. При этом оба представили, как Светлана, в свою очередь, пересказывает это кому-то из подруг, и они тоже помирают со смеху. Да, вот такие веселые девочки завелись, а точнее развелись в моем отечестве, множесть как бацилла спида. Если я приняла ее за порядочную, неудивительно, что кто-то мог меня принять за проститутку. Все перемешалось. Что касается меня, я просто иначе воспитана мамой и папой. Это раз. И два, я и так довольно помучила их за жизнь. Сначала, когда связалась с Толей и, соответственно, с диссидентами, после, когда ушла с госслужбы. Мой папа, он ведь до сих пор готов вскочить на коня и шашкой наперевес скакать, рубить белых. Чистая душа. Именно чистая, утверждаю это, чем пользовались подлые людишки. Ни разу в жизни не солгал, не поступил корыстно, не позволил сомнениям победить принципы. Кто-то скажет, что эти признаки, признаки ограниченности, видя столько людей без границ, предпочитаю границей. Услышав от меня первый антисоветский лозунг, он побелел и заявил, что убьет меня своей собственной рукой, если я не возьмусь за ум. Пришлось перейти на подпольное положение. Папа русский, мама украинка, каханый мой, всю жизнь говорила она ему. Каханый мой. Слишком поздно до меня дошло. То, что режим сделал с ними, вина режима, но то, что с ними сделала я, вина моя и ничья больше. Два святых, два самых дорогих человека, которых я мучила своими убеждениями. Пока возился с человечеством, мать тихо угасла, а папа впал в глубокую депрессию, окончательно перепутав, где белые, где черные, где красные, а где коричневые. А разве только с ним это случилось? Множество нормальных людей перестало соображать, не умеет разобраться. Когда первый раз притащил ему гору фруктов, он отвернулся к стене, еле сдерживало слезы.、А、ничего то мы с режимом не сумели ему дать, кроме бедности и непосильных разочарований. Это теперь у меня и врачи, и лекарства, каких не пожелаю, и мы выводим его из тяжелых состояний, не говоря уже о фруктах и соках, о которых раньше нельзя было и мечтать. Он не хотел ни на что смотреть, пока не убедила его, что не ворованное, а заработанное. При его любимом строе он знал, можно лишь наворовать верхний ты или нижний, а верхних предателей социалистической идеи презирал особенно. Так капитализм стал тихо-тихо вырастать в наш дом, а они с мамой боялись всего. Того, что происходило со страной, того, что показывали по телевизору, того, что я не выкоробкуюсь, когда ушел Толя, что сделаюсь воровкой и разворотной, и если я не могла отвечать за все остальное, за себя я должна была ответить. Стойкий оловянный солдатик, как звал меня Толя в минуты нашей любви, пока она была жива. После нее меня уже ничем нельзя было взять, кроме, может быть, новой любви. Откуда взялся этот лучезарный викинг, напоминающий, скорее, скандинава, чем итальянца, только с южным, а не с северным жаром в крови? Что так потянуло к нему, отчего половина моей южной и солнечной крови вскипела в ответ? Отойдя от него, больше не смотрела в его сторону, но мне не требовалось. Передвигалась по залу, подходя по своему обыкновению то к одному, то к другому столику, я знаю почти всех своих клиентов, и мне приятно исполнять их маленькие прихоти. И кожа ощущала, как он, оставаясь на месте, неотступно следует за мной. Что-то между нами натянулось, как струна, не рвалось и звенело. Валерия зашла ко мне в кабинетик. Ну что, подруга? Лера симпатична мне. Она человек из тех, про кого говорят self-made. Мы давно знакомы. Помню, какая она была, Лера, провинциальная девочка из Подмосковья, маленькая кинозвезда. с виду капризная и высокомерная, но кто повнимательнее, не мог не заметить, как она светится и светит, как ожидает счастья и обещает его. У нас обеих оказался любимый школьный эпиграф к сочинениям «Человек рожден для счастья, как птица для полета» — Короленко. Того же Короленко, но в виде запрещенной литературы, мы читали в самоздате, в письмах и статьях, изданных за границей, о том, какая сволочная советская власть, обманувшая людей по всем направлениям, включая обещанное счастье. У Надежды Мендельштам тоже, ходившей в самозванце, прочла, как ее муж, знаменитый русский поэт, сказал ей однажды с яростью: «Да кто себя обещал, что жизнь обязательно будет счастливой? Чтение было основным моим занятием. Толя давал главные книжки, потом появились другие источники. Где вот теперь мои источники? Куда-то все пропали. Один за границей, другие, как я, верных почти не осталось. Значит, я неверная? Значит? Одну спасает, что волка ноги кормят, ни догнек, ни дамысли. До в инженерах времени свободного было навалом, а мы вам не работаем, вы нам не платите. Теперь с утра до вечера как заведенные поставщики, официанты, повара, клиенты, и ты одна на всех, а зато ощущаешь независимость, а и от каретка перед тем, как провалиться в сон, или перед тем, как очнуться от него, почти бессознательный отавизм. Ах, какая бы зависимость от одного, да где взять? Лера, как у тебя с романами? Так же, как и у тебя, Лара. У тебя, разве есть романы? Нет. Тут и оно. Но это же ненормально, Лера. А у нас все ненормально, Лара. А мы бабы. Нас как солнышком нужно обогреть любовью. Это на тебя, Сильвана, такое впечатление произвел. Его зовут Сильвана? Берегись, подруга. А что жена? У него в каждом ресторане жена, не считая отелей и контор. Ты точно знаешь. А вскрини на него какой мужик. Да уж взглянула, а с другой стороны на тебя или меня взглянуть, какие бабы. И что? Ничего. Долго не спала. А на что рассчитывать? Не рассчитывала, не рассчитывала и на тебя к Новому году судьба преподнесла подарок. Ничего не могла с собой поделать. Уснула с ним в моих мыслях. Смешно, что и с этими итальянцами работал Иванов. Опять Иванов. Один на всех. Иванов.